Пролог. В детстве мне казалось, что мир четкой линии разделен на черное и белое, но по прошествии сорока лет я понял, что это не так. «Где они прячутся? Отвечай!» Голос эхом отразился от каменных стен. «Мой личный палач, мой верный пес» замахнулся плетью. Звук удара перекрыл стенания пленников. Узник, прикованный к пыточному столбу, содрогнулся. «Отвечай!» — повторил вкрадчивый голос конвоира. В комнате повисло напряженное молчание. Я взглянул на людей, что как стая затравленных волками овец забились в угол. Грязные, худые, омерзительно пахнущие. Очередная десятка пленных ничем не отличалась от предыдущей. Их будто всех чеканили в местных кузнях по одному образцу. Когда-то я умел различать среди них женщин, детей и стариков, но теперь этот дар был утерян. Я видел лишь безликую массу. Конечно, перед отправкой на жатву этой массе придадут человеческий облик, дабы не портить величественный вид императорского замка. Жаль, я этого преображения не увижу. Тьма укроет меня. а их вознесет к свету. «Где ставка мятежников?» Голос моего конвоира стал яростнее. «Говори, изменник!» И снова взвилась плеть. Кровь раскаленными каплями брызнула под ноги. Я отступил к длинному коридору. Это заброшенное богами подземелье стало моим прибежищем. Давным-давно здесь хоронили Алаксов, членов Высшего Совета и других приближенных богам, к мудрым, Но ну а сегодня в их же склепах держали воров и преступников. Примечание. Мудрые, старшие боги лиларейской религии, посланные самим создателем на руну для защиты ее народов. Во времена правления Авриэль Зарьяры мудрые также исполняли роль надзирателей, следя за строгим соблюдением Всевышнего закона. Тех, кто нарушал этот закон, они жестоко карали. «Кто-то назвал бы это кощунством, издевательством над цветынями, но я называю это исполнением воли великого императора. Ему виднее, как правильнее поступать». «Я не скажу вам ни слова», — прохрипел отрывистый голос. Дикие глаза и зодранная в клочья одежда казалось еще немного, и пленник на пыточном столбе превратится в живое подтверждение реальности преисподней. Палач отошел от него на несколько шагов, чтобы отряхнуть плеть. «Если будешь и дальше молчать, он забьет тебя до смерти», — предупредил я, выходя из тени к зеленоватому свету фонаря. «Разве ты хочешь умереть здесь, как паршивая собака?» Пленник метнул на меня взгляд из-под лобья, полное презрение серые глаза, в которых читалась едва сдерживаемая ненависть. «Я не знаю, где остальные мятежники», — повторил он то, что уже говорил прежде. «По закону, — сказал я твердо, — ложь представителю императорского двора карается изъятием души». Пленник потупил взгляд и кровью плюнул на пол. «Кто здесь представитель императорского двора?» В моих ушах застучал его больной, но в то же время бесстрашный голос. «Ты, что ли, безвольный слуга узурпатора?» Защищая мою и императорскую честь, палач с грозным рыком замахнулся плетью. В последний миг я остановил его. «Ты знаешь, что оскорбление великого Алакса карается виселицей?» — спросил я, стараясь сохранить маску бесстрастного судьи. Пленник издал странный, глухой звук, который можно было принять за булькающий смех. В его глазах читалась вызванная болью и отчаянием дерзость, та, что делает людей бесстрашными перед лицом казни. «Хоть тысячу раз вешайте меня, глаз народа вы не задушите! Тот, кого вы называете великим Алаксом, жестокий тиран и убийца!» Он не помазанник мудрых. Мудрые не избирали его. В день Тривны они произнесли другое имя — Авриэль. Примечание. Тривна — обряд и празднество, посвященное выбору нового Алакса, которое традиционно проводится в дни осеннего равноденствия 17-18 числа месяца Синадрион. В ходе церемонии жрецы провозглашают имя нового Алакса, вытягивая дощечку с его именем из священной урны созыва. Я сочувственно покачал головой. Болван только что подписал себе приговор. Палач сотрет его кожу до костей, превратит в кровавую мякоть, но прежде окунет в соленую воду, чтобы его муки казались нескончаемыми. «Авриэль Зарьяра мертва», — произнес я намеренно хладнокровно, «как и твои бессмертные мудрые. Ты и подобные тебе сражаетесь за то, чего нет. Старую руну, угнетенную деспотизмом нелюдей, называющих себя богами, уже не вернуть. Подумай об этом. Подумай, стоит ли тебе отдавать жизнь за тех, кто уже потерял свою». я дёрнул за цепь, заставляя преступника посмотреть на меня. «Стоит ли?» — повторил с нажимом. Окровавленное лицо узника вытянулось, из глаз исчезла искра боли, уступив место чему-то более темному, почти нечеловеческому. Он оглянулся на других пленников, и из его уст вырвалось низкое рычание. «Мои мудрые, никогда не умирали, в отличие от вас!» «Гариодонцы, они вечные!» Примечание. Гариодонцы. Альвийская избавители – народы, объединившиеся 13 лет назад во времена Смуты под предводительством Хедриана-завоевателя. В своем стремлении захватить новые земли и утвердить власть Хедриана они развязали Великую войну, которая в конечном итоге привела к созданию империи, изменившей политический ландшафт руны. Я в бессильном возмущении вскинул руки. Как же глубоко мятежники вбили в его сознание ложь, промыли ему мозги похлеще, чем ветницы, перешивающие личности. Передо мной был не Гардвик, лишь оболочка, исполненная их безумных идей. Если ты не отступишься от своих убеждений и не заговоришь, предупредил я, то будешь умерщвлен самым жестоким способом. Твою душу пустят на подкормку нежити, а тело оставят гнить в этом подземелье. Его не предадут земле и не скинут в братскую могилу, и не сожгут. Такого не будет, отверженный всеми, ты станешь пищей для крыс. Этого хочешь? На мгновение мне показалось, что в его глазах промелькнуло сомнение, но потом узник покачал головой. Я не умру. «Ибо я и есть смерть. Я вечен. Я часть дезимской тьмы. Во мне ее благословение, и на моем плече длань праца Я поведу его армию в Маврос-день». Примечание. Дезима, червоточина, находящаяся в отдаленных просторах космоса за пределами обитаемых миров. «Маврос-день». Религиозный термин, восходящий к древним учениям Друмбрята, обозначающий конец света. Это пророчество о дне, когда все миры погрузятся во тьму до зимы и наступит окончательная гибель всего сущего. Друмбрятство – одна из малочисленных религий руны, утверждающая, что тьма является как началом, так и концом бытия. Последователи «друмбрятства» – верят в неизбежность разрушения сущего и считают, что все в мире движется к своей гибели. Согласно их учению, вскоре Эйлис поглотит мрак и настанет конец света, Маврос день. «Друмбриадец», — с горечью подумал я, узнав молитву еретиков. «Скверное дело. Эти последователи тьмы не боялись смерти». Более того, они искали ее, как утопающий ищет спасительный маяк. Бесстрашная и оттого бездумно рвущаяся на штыки. Так этого фанатика и поймали. Когда его соратники, увидев превосходящие силы врага, побросали оружие и бежали, он остался и обнажил клинок. В своем фанатичном стремлении воссоединиться с черным богом он допустил фатальную ошибку и был порабощен. «Как хочешь, Ноктариус», — сказал я, отступая и кивая палачу. «Запомни, тебя предупреждали». Узник не отреагировал на мои слова, прильнул к столбу и продолжил читать молитву. Плеть взвелась в воздухе и с хрустом обрушилась на его спину. Крик полный боли и ненависти эхом разнесся по подземелью, но я не смотрел. Я подошёл к аналою, где на тяжелых металлических цепях покоился массивный фолиант. В нем хранились записи о мятежниках, доставленных в тюрьму при императорском дворе. За одну ночь список преступников пополнила дюжина грешных душ. Я снял перчатку с руки, поднял перо и, обмакнув его в чернилах, сделал новую запись. Я, Вига Бериваль, претор и глава тюремной охраны. Рассмотрев дело номер 6528, подтверждаю, что заключенный Ноктариус Гетрильд является одним из лиц, устроивших вооруженное нападение на посткараульных безопорного моста 23-го Светлеона 9010 -го года. Допрос подтвердил его причастность к деятельности общества, проходящего по общему классификатору запретных объединений под номером 39, именуемое «Освобождением». Считаю вину в нарушениях закона об обществах и собраниях доказанной. С учетом утяжеляющих обстоятельств, в качестве наказания за содеянное выношу обвинительный приговор следующего содержания. «Отправить Ноктариуса Гетрильда на жатву повиновения». Обвинительный приговор вступает в силу с момента его подписания. Ниже подпись и дата. 25-е Илиона. Примечание. он первый месяц лета. «Готово», — прошептал я самому себе, откладывая перо. Захлопнув фолиант с глухим стуком, я почувствовал, как мои пальцы свело от судороги. Сатаил подери. «Почему здесь всегда так холодно?» Примечание. Сатаил — собирательное название для сверхъестественных существ, обитающих на Астра преисподнее чистилище. В народных поверьях сатаилов считают злобными, коварными и мстительными демонами, чья единственная цель жизни — совращение душ. «На сегодня все», — сказал я, уловив вопросительный взгляд конвоира. «Продолжим вечером». «Этих придержать здесь, как обычно?» спросил он, кивнув в сторону пленников, ждущих своей очереди на пыточный стол. Я глянул на них не без отвращения. Скажи, Ремени, окажись я здесь лет двадцать назад, смог бы сохранить такое же безразличие, каким владел сейчас? Эти мокрые от слез глаза, эти страждущие лица, они бы сломили меня и заставили бежать, не оборачиваясь. Примечание, Ремени. Одна из лун Элиса. В рунской мифологии почитается как богиня надежды и покровительница всех обездоленных. «Да, пускай подождут», — ответил твердо и бескомпромиссно. Не обращая внимания на крики узника, легким шагом двинулся вверх по коридору. Наконец-то бессонная ночь близилась к завершению. Мысли мои скользили в сторону простых, но таких недостижимых радостей, теплой кровати, горячей похлёбки и долгожданного сна. Нев, этот бесконечный коридор, за каменными колоннами которого рябили решетки, провожал меня в тишине. Я добрался до центральной лестницы, когда сухой голос окликнул из темноты. — Ну что, закончили судить преступников, господин тюремщик? С неохотой я остановился и обернулся. Из тени арки шагнул человек, облаченный в массивные доспехи. Его фигура возвышалась над моей на добрые три, а то и четыре головы. Лицо его было скрыто под устрашающим рогатым шлемом, из-под которого не проглядывались глаза. Генерал Восточного фронта. Я узнал его по эмблеме на нагруднике. черная воронка с огромным змеиным глазом посередине, а под глазом — китовый хвост. «Приветствую, Агасфин», — сказал я, почтительно склоняя голову, — «что вас привело сюда?» Примечание. Агасфины — генералы, возглавлявшие военный совет империи. Эти влиятельные лица занимают ключевые позиции в военной иерархии и отчитываются напрямую перед Алаксом, обеспечивая выполнение его приказов и стратегических решений. Такого высокопоставленного чина в смрадное подземелье добавил, но уже про себя. В прорези шлема сверкнули красные огни. Мне стало не по себе. По правде говоря, я никогда не видел этого человека без латных доспехов и без маски и вряд ли бы смог узнать его по каменному голосу, столь похожему на тысячи других каменных голосов, принадлежащих подобным ему существам. Ни живым и ни мертвым, не нуждающимся ни в еде, ни во сне, существующим лишь благодаря энергетической подпитке императора. Есть разговор, Вига», — прохрипел он, переходя на неформальный тон. Я почувствовал, как пространство вокруг меня наполняется запахом горячих углей. Если речь пойдет о подрывниках, начал я, не скрывая своей усталости, то я уже закончил с допросом и еще вчера отдал приказ прочесать улицы. У меня не было ни малейшего желания тратить время на пустую болтовню о мятежниках. Тело требовало сна. — Нет, — резко перебил генерал, — речь пойдет не о них. Ты мне нужен для другого дела. — Опять освобождение, — вздохнул я, — узнав в его голосе привычную неприязнь, что неизменно сопровождала разговоры о мятежниках. С тех пор, как новый Алакс взошел на престол, не проходило и дня, чтобы приверженцы старой руны не затеяли очередную диверсию. Убивают гонцов, подрывают обозы с товарами, устраивают засады на патрули. Столица уже давно превратилась в пороховую бочку, готовую вспыхнуть от любой искры, а на западных окраинах происходящее вообще не поддавалось описанию. Противостояние длилось уже 12 лет, но именно этот год стал переломным. Новый указ о поимке марунов и переброска войск на юго-запад и юго-восток превратили конфликт в полномасштабную партизанскую войну. Того и гляди начнется гражданское. Примечание. Маруны — гардвики, в чьих жилах течет кровь, насыщенная частицами сопряжения, называемыми альвионом. Этот магический элемент дарует им способность управлять потусторонними энергиями. Иерархия марунов разделена на множество сословий, среди которых наиболее известны маги, ветницы, колдуны и чародеи, каждый из которых владеет различными видами энергии и обладает уникальными талантами. Пойдем наверх!» Генерал кивнул в сторону выхода. «Здесь не место для таких разговоров!» Мы поднялись по ступеням в четырехугольную комнату со стрельчатым сводом. Надзиратель тюрьмы отворил перед нами массивную металлическую решетку. За ней открылась площадка, выложенная белым камнем, ухоженный сад и потрясающая панорама гор, раскинувшаяся на горизонте. Этот контраст между серыми подземельями И живой, дышащий природой был настолько резким, что я остановился, чтобы вдохнуть полной грудью свежий прохладный воздух. «Доброе утро, прятар Береваль!» — раздались полусонные голоса солдат, стоявших на посту. Четверо крепких мужчин из моей личной охраны, что всю ночь дежурили у ворот, встали на ноги, готовые сопровождать меня куда угодно. «Оставь их!» — приказал Агасфин, ясно намекая на конфиденциальность нашего разговора. Я махнул рукой, давая сигнал. «Сегодня сам, гвардейцы, вольно». Мы двинулись вниз по мощенной дороге, облагороженной рядами стройных кипарисов. С высоты пологой скалы, в недрах которой таилась тюрьма, можно было разглядеть побережье, бухту и флотилию разнообразных судов, немногочисленные силуэты людей, наполняющих набережную. В утренних сумерках очертания домов Нижнего города казались фигурными изваяниями с рельефными телами вместо фасадов и шпилями вместо голов. «Ты слышал о пожаре под Сторленом?» — неожиданно спросил мой спутник, заворачивая к тропинке меж цветущих кустов. «Слышал», — отозвался я. «Много потеряли?» «Крепость, оружие, десятки бочек с делесом». «Но это не главное», — ответил генерал. Он исчез за аркой, увитой вьющимися розами, и я последовал за ним. Тропинка вывела нас к кожурной балюстраде смотровой ротонды, что парила над морем. Ветер трепал лепестки цветов, а синева воды внизу сливалась с бесконечностью неба. «Гардвики», — продолжил генерал, — «солдаты, вот что важнее всего». Я замер. Внутри что-то дрогнуло, и голос выдал мое удивление. «Вы потеряли людей?» «Десять хранителей и тридцать клеток с псами», — подтвердила Гасвин. «И вдобавок к этому я до сих пор не получил вестей от военного командования Тинг-Кросса. Боюсь, его уже нет». Я ощутил, как дыхание перехватило. Похоже, ситуация была гораздо хуже, чем казалось на первый взгляд. «Скальников ведь нельзя», — начал я, но генерал перебил меня, предугадывая окончание фразы. «Убить? Да. Ни Альвион, ни оружие не могут нас уничтожить». «Тогда что?» — продолжил я, испытывая нарастающее недоумение. «Я задал себе тот же вопрос», — проскрежетала Гасфен, Его голос наполнился мрачной тяжестью. И пришел к выводу, что это был мощный поток антиматерии. «Неужели докотцы призвали к себе Маруна высшего ранга?» произнес я с недоверием, пытаясь осмыслить, к каким последствиям это может привести. «Или кто-то вернулся к ним из Горкаса по собственной воле?» Примечание. Горкас — северный континент Элиса, омываемый Вантурским океаном. Самая суровая климатическая область Руны, известная своими ледяными тундрами, степными и горными пустошами. Из прорези шлема генерала вылетели мелкие хлопья сажи. Видеть это было странно и жутковато. Нет, горкас закрыт, поджигатель не мог явиться оттуда. Я облокотился на холодный поручень балюстрады и повернулся к морю. Дело поджигателя зорманского лагеря вызвало в имперских кругах настоящий переполох. Я хорошо помнил, какое множество толков и пересудов ходило в казармах. Одни утверждали, что поджигатель действовал не в одиночку, ему помогали сообщники. Другие, наоборот, были уверены, что Макс сам расправился с целой крепостью. А третьи и вовсе отказывались верить, что такое могло произойти. Как бы там ни было, я предпочитал полагаться на доклад выживших, а не на слухи. В рапорте говорилось, что поджигатель работал один. Призыв потусторонней энергии объяснял, почему пожар не распространился в лес и прекратился сам собой с заходом Илиуса. Примечание. Илиус единственное солнце Элиса. Оно появилось на звездной карте около пяти миллиардов лет назад и считается одним из самых крупных светил обетованных галактик. «Кто-нибудь видел этого Маруна?» — спросил я после долгой паузы. Генерал повернул голову. Красные огоньки в прорези шлема тускло сверкнули. «Интересует, может ли кто его опознать?» — перефразировал он. «Нет». Личность нападавшего не установлена. Никто не разглядел лица, но зато все видели огонь, который... Нельзя было потушить, — закончил я, вспоминая отрывки из доклада. В груди зашевелилось чувство дежавю. Однажды я уже встречал упоминания о подобном огне, но где, в какой-то старой хронике или историческом трактате, Нужно будет проверить отцовские записи. «Так может ли он быть выходцем из Дакоты?» — спросил я, не сводя глаз с набережной. Там, на берегу, медленно двигалась процессия пленных, которых солдаты выводили с трехмачтового судна и заковывали в кандалы. «Я не верю, что нынешняя Дакота способна производить магов высшего ранга», — заговорил Агасфен. «Но если ты прав...» и это действительно так, то нам срочно нужно пересмотреть состав восточных войск. Я кивнул, задумчиво прикрывая глаза. Поджог крепости, конечно, не был колоссальной потерей для империи. Мы и так несли куда более тяжелые убытки из-за действий тайных обществ и сторонников Авриэль. Но одно обстоятельство выделяло это событие из ряда других. Если к нему причастен марун высшего ранга, Это уже необычное происшествие, это нечто куда более опасное. Кто такие Маруны по своей сути? Гардвики, черпающие Альвион, и благодаря этому способные призывать магию, к ним относили всех, начиная от колдунов, наделенных одной десятитысячной долей Альвиона, и в лучшем случае преуспевающих в готовке зелья и заканчивая высшими магами. чей дар мог как ограничиваться обыкновенным заклинательством, так и выходить за рамки привычного, превращая их в идеальное оружие для убийств. «Если нам попался последний из них, да еще и не заклейменный, то худо дело», — подумал я и почесал переносицу. У императоров всегда было много врагов. Повстанцы, завистники, недовольные его правлением, и теперь еще и это — освобождение. Ему угрожали со всех сторон. Ты доложил Алаксу, спросил я, ломая тягостную тишину. Я доложил только о том, что случилось, ответил Агасвин. Освобождение устроило пожар в Стоурлине, ни слова о том, что поджигателем был высший Марун. Почему? глупый вопрос вырвался прежде, чем я успел осмыслить его. Я прекрасно знал ответ. Все при дворе знали, почему Алаксу нельзя сообщать о крупных неудачах армии. В последние годы его разум становился все более нестабильным. «Смерть — слово грубое», — ответил мне Агасфин. «Я не хотел портить им возвышенную атмосферу замка». Он произнес это с едва уловимой насмешкой, но за словами скрывалась суровая реальность. «Я прекрасно понимал генерала». В конце концов, будь я на его месте, сообщил императору то же самое: Ты не просто так заговорил со мной об этом деле. Что тебе нужно? спросил я. Агасвин посмотрел на восток, и я инстинктивно повторил его движение. Лесной массив высокогорья начал золотиться под первыми лучами Илиуса. Восход был близок. Мое нелюбимое время суток. За долгие годы, проведенные в подземных катакомбах, я возненавидел свет дня. «Ковен требует от меня результатов, Вига», — прервал мои мысли Агасвен. «Они хотят знать, кто поджигатель. Был ли он наказан освобождением и откуда явился?» В голове тут же возник образ хохочущего шабаша, ведьмы, обливающейся кровью и танцующая вокруг огня. Я поморщился. Этих женщин, наравне с Высшим Советом, управляющих государственными делами, альвы не зря называли ветницами, расчленительницами. Даже генералу не стоило будить их гнев. Примечание. Альвы — древний народ, обладающий уникальной мудростью, глубокими знаниями магии и природы. Внешне они напоминают людей, но намного выше ростом, с острыми чертами лица и длинными заостренными ушами. Альвы предпочитают уединенную жизнь в собственном мире, инке, где царит гармония между магией и природой. Их присутствие на руне связано либо с необходимостью, либо с великой целью, ведь каждый альв несет в себе частицу знаний и магии, недоступных для других народов. «Увы!» Выдохнула Гасвин, его голос приобрел нотки усталости. Сегодня у меня нет ни хороших свидетелей, ни прямых доказательств причастности освобождения к поджогу, чтобы предъявить их. Сам знаешь, когда бреши развеиваются, любой из одаренных теряет лицо. Примечание: Бреши пустоты в энергетическом полотне, возникающие в результате использования сильной магии. Однако это не значит, что дело закрыто. Благодаря ищейкам нам удалось узнать, что поджигатель медленно, но неотвратимо подбирается к Септиму. И я догадываюсь, зачем. «Встретить и убить императора?» — спросил я, не скрывая скептицизма. «Я бы сказал иначе — отомстить ему», — ответила Гасвин. «Ну, просто отлично». Я взмахнул руками, пытаясь скрыть нарастающее раздражение. И «Еще одна фигура, движимая ненавистью к Алаксу. Как думаешь, далеко она зайдет? Посмотрим. По меньшей мере, ярая ненависть приведет ее прямо к нам в руки. Вспомни, сколько таких поджигателей мы уже ловили на последних шагах к замковой крепости. Этот не станет исключением». «Но все равно нужно быть на чеку». Агасфин бросил усталый взгляд на черные кляксы грязи под своими ногами, будто в их извилистых очертаниях таилось что-то зловещее. Его пальцы нервно постучали по рукояти кинжала, скрытого под мантией. «Наш народ всегда склонял голову перед сильнейшими», — наконец продолжил он. «Нельзя допустить, чтобы в такие времена...» Вера Валакса пошатнулась. Септим, охваченные огнем смуты нам ни к чему. Пока не показались первые ласточки революции, нужно отрезать крылья у всех птиц в округе. И ты хочешь, чтобы главный обвинитель взялся за ножницы? Уточнил я, нахмурившись. Не слишком ли много ответственности? На моей шее и без того сидят все преступники и рабы». «Не волнуйся», — Агасфин едва слышно усмехнулся. «Если тебе удастся поймать поджигателя, то о беженцах и преступниках ты надолго забудешь. Алакс отблагодарит тебя по достоинству. Я замолвлю словечко, и он восстановит тебя в должности грошмейстера». Примечание. Грошмейстер Официальный титул казначея в замках, дворцах и крупных городах Руны. Я резко поднял голову, его слова ударили по мне, как камень. А «После стольких лет...» — пробормотал я, недоверчиво всматриваясь в узкую прорезь шлема. «Да, ты будешь прощен, Виго», — подтвердил генерал, ни на виру, не сомневаясь. Если, конечно, сам хочешь этого. Конечно, хочу! воскликнул я. Ради Алакса Империи я готов служить и. Ну, вот и отлично! перебила Гасфин и отвернулся. Я уже велел предупредить охотников на Марунов. Они будут знать, что на руне объявился маг высшего ранга. Все пойманные, отдаренные пойдут через тебя. Найди среди них того, кто поджег крепости и убил наших солдат. Но не суди по букве закона. Узнай, кто его нанял, и отправь в замок. Поджигатель мне нужен живым». «Самолично проведешь жатву?» — уточнил я, чувствуя, как холодок пробежал по коже от одного упоминания этой процедуры. «Или перешьешь сознание?» «Как наш Алакс решит?» — безразлично ответил Агасвин. В любом случае, посылай за мной сразу, как только найдешь подходящего кандидата. Я молча кивнул, осознавая, что все нити этого дела скоро окажутся в моих руках. Хорошо, сделаю все, что в моих силах. Мы разошлись с первыми лучами Илиуса. Генерал направился к замку на острове, а я в Нижний город, домой. В отличие от Агасвина, Мне нужны были отдых и сон. Мне нужна была пища. Спускаясь по каменистой дороге, я невольно размышлял о марунах и о том, сколько еще неучтенных магов бродит по руни. Каждая из них — потенциальная угроза для императора. Но был ли он так уязвим? Едва ли. Хедриан-освободитель, человек, стоящий на вершине мира, считался самым могущественным маруном, которого когда-либо знал Эйлис. Советники, приближенные к нему, шептали о его безграничной власти. Он мог повелевать огнем и водой, разрывать землю и подчинять себе ветер, управлять жизнью и смертью. Простой народ, поклоняясь ему, видел в нем нечто большее, чем человека. Его называли «перерождением Создателя». И все же в этих суждениях была лишь доля правды. Я понимал, что за лицом всемогущего владыки скрывалась другая сторона истины. Великая сила это не только дар, но и тяжкая обуза. Призвав нежить и каменных хранителей, Алакс создал самую могущественную армию в мире, но при этом непреднамеренно заковал себя в оковы. Теперь половина его магической силы уходила на поддержание бессмертного легиона. В последний раз, когда я видел Алакса, а это было полгода назад, Я едва его узнал. Юный правитель и возмужал, и постарел. Он отказался от военной формы и начал носить дорогую одежду, заимел несколько седых прядей и глубоких морщин, но потерял в глазах прежний блеск. Мне знаком был его новый взгляд. Я видел похожий в зеркале. Уставший, практически не спящий человек. Оно и ясно. Алакс и днем, и ночью кормил своей магией легионы. Он был как проводниковый кристалл, поглощающий и пропускающий через себя исполинские пласты энергий и распределяющий их по каждому солдату в отдельности. Примечание. Проводниковые кристаллы, проводники — кристаллы, обладающие способностью поглощать и накапливать магическую энергию, высвобождаемую при слиянии Эйлиса и Фиюрии. Эти кристаллы служат важным инструментом для магов, позволяя им направлять и использовать магическую силу для сотворения заклинаний и других магических действий. Я тогда подумал, не будь у него в подчинении нежити. Каким бы сильным он стал? Может, ему бы стоило распустить свою армию? Но я знал, что этого никогда не случится. Ради свободы руны император приносил себя в жертву. Он был подобно свече, горящей ради других, но самой медленно угасающей. Я остановился на подвесном мосту, чтобы с высоты еще раз взглянуть на колонну рабов. Судя по флагу, реющему над кораблем, их привезли откуда-то из Норграда, а в Норград они попали как военнопленные хорнийских земель. Почти все — маги, чародеи и колдуны, до сих пор служащие мудрым. Беря этих марунов под контроль, Император стремился сотворить новый мир для будущих поколений. Но какой ценой? Темницы переполнены, на жатву уводят по 20-30 человек в день, и у нас уже не хватает мест, чтобы складывать трупы. Ветер вдруг изменил направление. Все это время он подгонял меня в спину, а теперь, словно одумавшись, начал бить в лицо, холодный и пронзительный. Я перевел взгляд на сиротливый островок за эстуарем, нависший над Серым морем, и ускорил шаг. Идти по улицам днём было относительно безопасно. Стража патрулировала дороги, мимо периодически проезжали военные конвои. Но ночью все менялось. Если бы я оказался здесь один после заката, нервозность взяла бы верх. Шайки освобождения, как волки бродили по городу в темноте, вылавливая одиноких гвардейцев и тех, кто осмеливался ходить без сопровождения. Благополучно добравшись до дома, родового гнезда, береволей, я с облегчением захлопнул тяжелую дверь и запер ее на несколько замков. Ключи с глухим стуком упали на подоконник, а я, не теряя времени, направился наверх в спальню. Желание броситься в кровать, не снимая рабочей одежды, жгло меня изнутри. Каждая мышца казалась ныла, умоляя о покое. Но, пересилив эту ленность, я все же избавился от пропахшей потом и сыростью формы, аккуратно повесив ее на спинку стула. Подойдя к окну, я дернул тяжелые шторы, и комната погрузилась в мягкий полумрак. Но стоило мне сделать шаг к кровати, как я замер, вспоминая. Хроники. Я собирался полистать, Старые хроники. Лучше уж сейчас, чем откладывать на потом. Сон еще немного подождет. Я натянул мягкий халат и направился к шкафу с фолиантами. Эти книги остались от моего отца, дворцового казначея. Я не открывал их с той поры, как он умер, и теперь впервые за долгие годы вытащил на свет. С громоздкого фолианта осыпалась пыль. Шелковая закладка, заботливая вложенная когда-то, направила меня на ту самую страницу, на которой я однажды остановился. По словам современников, прочитал я вслух первую строку, трёхсотлетняя война была неизбежна. Маги готовились к ней на протяжении тысячелетия, наращивая военную мощь и собирая проводниковые кристаллы на захваченном материке. Мои глаза скользили вниз по странице, игнорируя лишние подробности. Я искал конкретные слова, что терзали память. И вот, наконец, наткнулся. Они назвали его проклятым огнем. Полыхая черным пламенем, оно пожирало все, к чему прикасалось. Огонь мог гореть бесконечно, пока его подпитывали призыватели. Это было смертоносное тайное оружие. Однако у горкасских магов Нашелся способ ему противостоять. Меня осенило. Я захлопнул книгу, подхватил со стола кубок с вином и сел в кресло, размышляя. Воспоминания всплывали одно за другим, выстраиваясь в цельную, мрачную картину. Я вспомнил мятеж в Норграте, случившийся пару лет назад. Тогда семь магов возглавили восстание. Их цель была ясна, а методы безжалостны. Они убили жандармов, перерезали невинных работников канцелярии, превратили здания имперских учреждений в руины. Все, чтобы заставить империю склониться перед их требованиями. Алекс вынужден был вмешаться лично. Я видел его отъезд, помню, как он с небольшой армией отправился на запад. Это был отчаянный шаг, но он не мог поступить иначе. Хедриан любил людей. слишком сильно, чтобы позволить им страдать вместо него. Маги знали, что он придет, а потому устроили засаду в узкой долине, зажатой скалами. Когда императорская конница вошла туда, враги обрушили на нее всю свою ярость. Их оказалось втрое больше, чем наших солдат. Началась жестокая, кровавая битва. Крики людей смешивались со стоном земли, разрываемой магическими ударами. Воздух горел от заклинаний, земля дымилась, обогренной кровью. Благодаря силе Алакса удалось обезвредить половину смутьянов, но оставшиеся, осознав свою обречённость, призвали проклятый огонь. Чёрное пламя взвилось в небо, словно сама бездна вырвалась на поверхность. Ядовитые языки опутали Алакса, обрушив божественного сына на землю. Маги тотчас окружили его. Впервые кому-то из повстанцев удалось подобраться к императору так близко. Он должен был умереть в тот день. Но случилось чудо. Грохот битвы достиг ближайшей крепости, и подкрепление, словно по воле Создателя, прибыло в самый последний момент. Грозный натиск сломил магов, заставив их отступить. Хедриан был спасен. Но что, если бы наши не успели вовремя? Я крепче сжал кубок, и вино плеснулось на пальцы. Мурашки побежали по коже. Я посмотрел на свою руку и увидел, как засияло на запястье красное клеймо — большое око в водовороте. Вот уже полгода я хожу с ним, а оно не перестает зудеть. «Еще немного потерпеть», — прошептал я и облокотился на спинку кресла. не заметил, как глаза сами собой закрылись, и я провалился в сон. «Магический огонь высшего ранга!» Эти мысли проносились у меня в голове перед тем, как я окончательно отключился. «Если им действительно владели норградские маги, и если этот же огонь уничтожил крепость Стоурлена, то это значит, что наш Алакс... в большой опасности.